Последние слова И я опять пишу последние слова, Предсмертные стихи, звучащие уныло. Опять, опять пишу унылые слова. Но не забыто все, что грезилось и было. Пусть будущего нет, пусть завтра не моё, Но не забыто все грезилось и было теперь не жизни жаль где я изведал все победу и позор и все изгибы чувства нет мне не жизни жаль где я изведал все но вы мечты мои провидение искусства ряды замышленных и несовершенных дел вы вы Мечты мои, провидение, искусство. Как горько умирать, не кончив, что хотел, едва найдя свой путь к восторгам идеала. О, горько умирать, не кончив, что хотел. Так много думано, исполнено.